Глава 34. Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому. Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах. к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные, и грязные истории попадавший на глуп вахту, но любимый и товарищами, и начальством. Подъезжая в 12 часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери, ещё на свой звонок он услыхал хохот мужчин, И французский лепит женского голоса, и крик Петрицкого: "Если кто из злодеев, то не пускать". Вронский не велел Денщикову говорить о себе и потихоньку вошёл в первую комнату. Баронесса Шилтен, приятельница Петрицкого, блестя леловым атласом платья и румяным белокурым личиком И как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно со службы, сидели вокруг неё. "Браво, Вронский!" закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. Сам хозяин Баронесса, кофе ему из нового кофейника. Вот не ждали. — Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета? — сказал он, указывая на баронессу. — Вы ведь знакомы? — Еще бы, — сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронесс. — Как же, старый друг. — Вы домой с дороги, — сказала баронесса. — Так я бегу. Ах, я уеду сию минуту, если я мешаю. — Вы дома там, где вы... Баронесса сказал Вронский. "Здравствуй, Камеровский", прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского. "Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи", обратилась баронесса к Петрицкому. "Нет, от чего же? После обеда и я скажу не хуже. Да после обеда нет заслуги. Ну так я дам вам кофею. Идите мойтесь и убирайтесь". — сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. — Пьер, дайте кофе, — обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер по его фамилии Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. — Я прибавлю. — Испортите? — Нет, не испорчу. — Ну, а ваша жена, — сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем Петрицком, Вы не привезли вашу жену. Мы здесь оженили вас. Нет, баронесса. Я рождён цыганом и умру цыганом. Тем лучше, тем лучше. Давайте руку. И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета. Он всё не хочет давать мне развода. Ну что же мне делать? Он был муж её. Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, смотрите же за кофе ему шёл. Вы видите, я занята делами. Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно моё. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы не верна? С презрением сказала она. И от этого он хочет пользоваться моим именем. Вронский слушал с удовольствием этот весёлый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще точа же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположных сорта. Один Низший сорт. Пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которую он обвенчан, что девушке надо быть невинную, женщине — стыдливую, мужчине — мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей-мужчины. старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснее, а над всем остальным смеяться. Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира и привезённых им из Москвы. Но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошёл в свой прежний, весёлый и приятный мир. Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушёл и произвёл именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковёр и платье баронес. Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь. И на моей совести будет главное преступление порядочного человека нечистоплотность. Так вы советуете нож в горло? Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и всё кончится благополучно, отвечал Вронский. Так нынче во французском, изошумев в платьем, она исчезла. Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах своё положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоело, как горькая редька, особенно тем, что всё хочет давать деньги. А есть одна. Он её покажет вронскому. Чудо. Прелесть в восточном строгом стиле. В стиле робыни Ребекки, понимаешь? С Беркошевым тоже вчера разбронился, и он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого, в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни. «Не может быть!» — закричал он, отпустив педаль умывальника, которым он обливал свою красную здоровую шею. «Не может быть!» — закричал он при известии о том, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингоф. «И он все так же глуп и доволен? Ну а Бузулуков что?» Ах, с бузулуковым была история, прелесть, закричал Петрицкий, ведь его страсть балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в Новые Каски. Ты видел Новые Каски? Очень хороши, легчь. Только стоит он, нет, ты слушай. Да я слушаю, растираясь махнатом полотенцем, отвечал Вронский. Проходит великая княгиня с каким-то послом. И на его беду зашёл у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску. Видёт, наш голубчик стоит. Петрицкий представил, как он стоит с каской. Великая княгиня попросила себе подать каску, он не даёт. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурится: "Подай!" Не даёт. Замер. Можешь себе представить? Только этот как его хочет уже взять у него каску, не даёт. Он вырвал, подаёт великая книгиня. Вот это новая, говорит великая книгиня. Повернула каску, и можешь себе представить, оттуда бух груша, конфеты, 2 фунта конфет. Это он набрал голубчик. Вронский покатился со смехом. И долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие и сплошные зубы, когда вспоминал о каске. Узнав все новости, Вронский с помощью лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси, и сделать несколько визитов с тем, чтобы начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать коренину как и всегда в петербурге он выехал из дома с тем чтобы не возвращаться до поздней ночи